Глава 16 Идти было легко, и мы бодрым шагом удалялись от города, даже не попытавшись открыть его ворота. Слишком рискованно. Даже если там и есть что-то ценное, без способностей шамана это не имело смысла. Лишний риск мог стоить нам жизни, а такой ценой не оправдать никакую добычу. Разница в три уровня эффективности действительно ощущалась. С каждым шагом я все больше чувствовал, как энергия буквально переполняет меня. Это не было сравнимо с эффектом зелья, но все же создавалось впечатление, что тело работает лучше, быстрее, сильнее. Усталость накатывала гораздо медленнее, ноги казались легкими, а дыхание ровным, будто я мог идти бесконечно. Вот что значит вложение в себя… По-настоящему, как заново родился. Усмехнулся я, перехватив взгляд Мара, который, похоже, испытывал нечто похожее. Да, это стоило каждого потраченного боливара. Мар только хмыкал, но его довольная улыбка говорила больше любых слов. Мы шли практически налегке, взяв с собой только оружие и заготовленные припасы. Единственное, что утяжеляло мой рюкзак, несколько слитков странного синего металла, который я прихватил из подвала. Зачем? Понятия не имею. Это показалось хорошей идеей, поэтому от товарища отставать я не стал. Другие сокровища точно бесполезны на первом слое. А вот синий металл явно из города, а значит, на торгах можно выручить за него неплохие деньги. Если эти слитки вдруг окажутся ценными, Я точно знал, как вернуться к заброшенному селению. Моя первая способность снова доказала свою полезность, позволяя мне не сомневаться в правильности выбранного пути. Да и припрятали мы их получше, чем жившие там до нас. Хрен кто докопается. В середине дня мы наткнулись на разлом. Если бы не внезапное тяжелое чувство тревоги, упавшее на плечи, мы могли бы его и не заметить. Местность здесь ничем не отличалась от того, что мы видели ранее. На меня отчетливо тянуло к этому месту. Пролом в земле сочился густой, будто ощутимой тьмой, от которой становилось не по себе. Я прислушался к своей способности и понял, что через этот разлом мы сможем существенно сократить путь до Прежбурга, чем и поделился с Маром. «Выглядит безопасно!» — скривился он, разглядывая провал. Его взгляд задержался на неровных краях, будто обожжённых чем-то, иностранной вязкой тьме, которая сочилась из глубины. «У тебя там ничего не ёкает? Не чувствуешь, что путь ведет к смерти?» «Кажется, я этого и не почувствую, пока не умру». Криво ухмыльнулся я. «Но мы же выбираем варианты». «Нет, друг мой, а вот это явно подстава». Покачал головой Мар. оглядываясь вокруг, словно ища что-то, что могло подтвердить его подозрение. Затем он вдруг резко сорвался с места и скрылся среди небольших кустов неподалеку. Когда он вернулся, то в руках держал мелкого зверька, одного из тех, которыми мы питались все это время. «Проведем тесты», — сказал он, усаживая зверька в сумку и крепко привязывая к ней веревку. Я наблюдал за ним в полном недоумении, пока Мар аккуратно не опустил сумку с бедным зверьком в темный провал разлома. Секунды тянулись бесконечно, пока он медленно опускал веревку, прислушиваясь к любым звукам, доносящимся снизу. Он оставил сумку внизу всего на несколько секунд, затем начал осторожно поднимать ее обратно. Веревка натянулась, и сумка с еле слышным шорохом появилась из провала. Когда Марр развязал узел и заглянул внутрь, его лицо побледнело. «Твою ж мать!» — только и выдавил он, показывая мне содержимое. На дне сумки вместо зверька лежал его скелет, идеально чистый, словно с него соскоблили все до последнего. «Это что за...» Я замолчал, не зная, как закончить. Либо зверька мгновенно обглодало что-то внизу, «Либо сам разлом выжигает все живое», — пробормотал Мар, вытряхивая остатки животного из сумки. «Нах, тут я точно сокращать не буду. Ты как, пойдешь? «Пожалуй, воздержусь. Хотя мои кости будет легче тащить». «Не, я поставлю табличку «Тут покоится гриз, который не послушал совета старшего», и успокоюсь». Вот и первое подтверждение тому, что не стоит бездумно идти по пути, а желательно проверять каждый свой шаг, чтобы не убиться по глупости. Возможно, однажды, когда я стану сильнее, когда моя эффективность достигнет ста, такие вещи перестанут быть проблемой. Тогда я смогу спокойно идти даже по самым опасным маршрутам. Но сейчас явно не то время. Похоже, пора искать обходной путь. Вздохнул я, не сводя глаз с разлома, который теперь выглядел еще более зловеще. Еще раз обратился к способностям, сосредотачиваясь на мысленном запросе. Попытался задать параметры пути, не самый короткий, но самый безопасный из возможных. Возможно, мой посыл сработал, а, возможно, очередной маршрут снова приведет нас к смертельной опасности. Я не был уверен, но чувство пути четко указывало направление. «Обходной путь есть», — сказал я, делая шаг вперёд. «Нам куда-то туда». Мар, явно не разделяя моего энтузиазма, приложил ладонь козырьком, всматриваясь вдаль. Впереди виднелись только однообразные поля и холмы, похожие на те, что мы уже миновали. «А почему ты счетчик своей способности во сне не прикрутил? Ну, чтобы знать расстояние. то вдруг мы в трех месяцах пути от дома?» Пробурчал он. но долго ворчать не стал. «Ладно, будем надеяться, что путь окажется легким. «Я тоже на это надеюсь», — пробормотал я, чувствуя, как тянущая сила становится сильнее, словно подталкивая меня вперед. «Ты, между прочим, тоже к глушилке ничего сверху не добавил, так что не надо, а было бы прикольно идти в тишине для врага и под музыку внутри, и чтобы никто не слышал». «Квиты!» «Но в следующий раз постарайся». «Кстати, почему у тебя нет второго умения? Разве во время войны с тварями не выпадали эльки для прокачки?» «Долгая история», — вздохнул Мар. «Выпадали. Но если ты заметил, мое умение все равно довольно бестолковое, особенно если нужно сражаться в толпе. Я ведь пришел почти перед самой войной. Горы и Биорг тогда прокачивали военную группу». Вот там ребята с первых умений были очень хороши. На них, по сути, держалась вся оборона форта и прикрытие вылаза картельщиков и охотников. Сотни человек. А это тысячи и тысячи элик, чтобы прокачать их. И что случилось? Судя по его тону, конец истории был нерадостным. И я, похоже, угадал. Первые пару лет войны мы почти не теряли людей массово. Так... По чуть-чуть. Мар рассказывал спокойно, но в его словах ощущались горечь и печаль. А потом разломы словно взбесились. Враг поднимался все выше и становился сильнее. Была настоящая бойня. Почти вся группа горыча тогда погибла. Они не отступили и сражались до последнего, чтобы дать второй линии обороны время подготовиться. Там были такие, как я. Тогда выжили только Арны Горыч. Вот такая история. Извини, не хотел бередить старые раны. Все норм, Гриз. Жалко просто. Там было много моих друзей. Я думал после войны их терять не буду, а вот как все вышло. Мы двинулись дальше, уходя от разлома. Чувство пути ощущалось как тонкая нить, будто привязанная к моей груди, которую кто-то осторожно тянул с другого конца. Это странное. и немного тревожное ощущение я не мог игнорировать. После того, что мы увидели, доверять этой способности полностью я уже не решался, но, по крайней мере, удалось переключиться от пути, ведущего к разлому. Основная нить вела уверенно, но где-то на ее краях ощущались побочные пути. Их будто бы нужно было проверить, но я старался не отвлекаться. «В общем, их тут полно», — прошептал Мар, прямо у меня за спиной, заставив вздрогнуть. «Сука!» — выдохнул я, хватаясь за сердце. «Нельзя же так! До инфаркта доведёшь!» В нескольких сантиметрах от меня материализовалась довольная рожа Мара, сияющая широкой улыбкой. «Чего там твой путь?» — Все так же шепотом спросил он. «Есть еще варианты!» Обходить слишком далеко, да и не факт, что получится. Нет, все пути там. Я махнул рукой в сторону темного массива гор, вырисовывающегося на горизонте. Придется пересечь эту равнину. Дальше уже есть несколько вариантов, один из которых достаточно короткий. За пару дней доберемся до Прежбурга. Поле, которое нам предстояло пересечь, кишило огромными существами, лениво жующими траву. Их были сотни, и они занимали практически всю долину, которую обрамляли горы. Эти травоядные выглядели словно порождение чьей-то безумной фантазии. Громадные туши, покрытые густой бурой шерстью, возвышались над травой. У них было по шесть мускулистых ног, которые казались неуклюжими при ходьбе, но явно давали этим гигантам устойчивость и скорость, если те вдруг решат побежать. «Самое впечатляющее в этих животных — их рога. Они расходились в стороны, как разветвленные деревья, образуя грозную корону из гладких, острых отростков. Некоторые рога тянулись вверх на два, а то и на три метра, словно выставляя на показ силу и величие своих владельцев. «Рогачи очень агрессивны на своей территории», — сказал Мар. «Никогда не видел их в таком количестве». Видимо, хищников здесь немного. Именно на них обычно охотится лука, но у нас они водятся мелкими стаями, по пять-шесть штук. Я оценивающе посмотрел на ближайшего рогача и даже представить не мог, как можно завалить такую тушу. Да еще и чем. Тут разве что слонобойка, как у Шама. Другое оружие явно бесполезно. Даже с такого расстояния было видно, что шкура у зверя была... невероятно толстой, с шерстью, напоминающей плетеный доспех. Маленький калибр ее точно не возьмет. Словно в ответ на слова Мара о хищниках, с левой стороны, неподалеку от нас, раздался протяжный рев. Мы одновременно повернули головы и стали свидетелями охоты. Группа из десяти кошкообразных зверей, длинных и мускулистых, с яркой желтой шерстью и гибкими телами, неслась. к краю стада. Они шли к цели так, что сразу становилось понятно, что это не одиночки-охотники, и тут работает слаженная команда. «Красиво идут», — прошептал я, разглядывая зверей. Похоже, звери отчаялись найти более доступную добычу и решили испытать удачу, напав на рогачей. Те, кто находился ближе всего к хищникам, подняли головы, встревоженно фыркая. Их рога опасно раскачивались из стороны в сторону, но стадо, похоже, не планировало сразу бежать. Надо не забыть спросить, на кого кошаки охотятся обычно, потому что мелкие зверьки, которых Мар ежедневно добывает по несколько штук, для таких зверей очень несущественная еда. «У них шансов почти нет», — прошептал Мар, не отводя взгляда. «Рогачи сбиваются в круг, если опасность близко. Эти кошки либо глупы». либо очень голодны. И действительно, через несколько секунд рогачи начали сближаться, образуя плотное кольцо. Во внешнем круге стояли самые крупные особи, их массивные рога поблескивали, отражая солнце. Хищники, видя, что лобовая атака бесполезна, порыкивая, словно переговариваясь друг с другом, начали кружить вокруг стада, выискивая слабое место. Пришла еще одна неожиданная мысль. А фиралы в этой системе кто? Ближе к людям или все-таки звери? Самый крупный из рогачей поднял голову и заревел, подавая сигнал остальным. Стадо отреагировало мгновенно. Животные начали стягиваться со всех сторон, собираясь в плотную, почти монолитную кучу. Один из кишкообразных, решившись, прыгнул вперед, целясь в бок ближайшего рогача. Еще несколько бросилось следом как единое целое. Рогачи среагировали сразу. Передние опустили рога, сомкнув плотный заслон, и двинулись на нападавших. Самый крупный ударил так, что хищник отлетел на несколько метров и рухнул без движения. Остальных напавших рогачи затоптали. Рев и виз кошек смешались с хриплым фырканьем рогачей. Еще пара хищников осталась на земле, один с разодранным боком. другой с переломанными лапами. Оставшиеся три зверя, поняв, что дело плохо, рванули назад. Но паника загнала их прямо в нашу сторону. «А теперь пора валить!» — заорал Мар, срываясь с места. Я не стал медлить и побежал следом. Но оторваться от кошек не получилось. Они уже заметили нас и, видимо, решили, что мы более легкая добыча, чем рогачи. И они были быстрыми. Я резко остановился, выхватив обрез и направил его на приближающихся хищников. «Ну что, сейчас проверим мой амулет. Три, два, один». Мир замедлился. Звуки стали глухими, движения вязкими. Одна из кошек прыгнула, и её туша медленно летела в мою сторону. Я видел все до мелочей. Напрягшиеся мышцы, прижатые уши, злобный блеск в глазах. Выждав нужный момент, я отошел в сторону и нажал на спуск. Выстрел картечью ударил кошки в бок, сбивая ее с траектории и выбивая фонтан крови с кусками мяса. Обрез снова доказал свою убойность. Не задерживаясь, я тут же повернулся ко второму хищнику, который уже готовился к прыжку. Второй выстрел я сделал прямо в его морду. Картечь разнесла голову хищника, и тот рухнул на землю, не издав ни звука. Третий хищник попытался затормозить, но его все равно вынесло вперед, прямо под ствол Мара. Тот начал стрелять из револьвера, но пули одна за другой бесполезно втыкались в грудь зверя, не причиняя серьезного вреда. Шкура на груди была слишком толстой, чтобы револьвер справился. Я, не теряя времени, бросился к Мару, преодолевая сопротивление воздуха. Кошка уже занесла лапу для удара, но я сходу обрушил лом ей на голову. Удар вышел чудовищным. Мое ускорение и увеличенные параметры силы сделали свое дело. Череп зверя треснул с оглушительным хрустом, выбросив кровь и куски кости. Кошка дернулась, потеряв равновесие, и рухнула на землю, забившись в конвульсиях. и вскоре затихло. Буквально через пару секунд все пришло в норму. Дрека заняла не больше десяти секунд. «Ну охренеть теперь!» — воскликнул Мар, явно в шоке от произошедшего. Я поднял взгляд и заметил, что рогачи столпились в плотную кучу, оставляя свободный проход через долину. «Ходу! Ходу!» — крикнул я, сорвавшись с места и потянув Мара за собой. И мы побежали так, как не бегали никогда. Если бы мне кто-то предложил такой забег еще пару дней назад, я бы сдох где-то на середине пути. Но теперь, с увеличенной выносливостью, я чувствовал, что могу пробежать этот маршрут еще раз. И, возможно, не один раз. Все-таки выносливость была моим основным параметром. Мар тоже держал темп. Его эффективность была выше моей на пару пунктов, и это явно помогало ему. Но основная его характеристика — сила, поэтому на длинные дистанции я все же выигрывал. Около 20 минут нам понадобилось, чтобы добежать до ближайших скал. Рогачи провожали нас взглядом, но так и не кинулись. Мы пробегали слишком далеко от них и не представляли никакой опасности. Еще один отрезок пути оказался позади. Местные горы особых проблем не доставили, кроме того, что тут... Напрочь отсутствовала всякая живность, как и трава. Неторопливый подъем в течение шести часов закончился таким же неторопливым маршем по гряде и выходу с другой стороны, к потенциальному месту спуска. Вот тут нас ждал откровенный облом. Нужно было спуститься вниз как минимум метров на десять, а дальше можно было снова выйти на равнины. Путь звал меня чуть левее. туда, где горы росли ввысь, и казался совершенно нелогичным. Но делать особо было нечего, пришлось двигаться наверх. Пф, знаешь, мне кажется, если бы мы просто шли на обу, мы бы тоже куда-то пришли», скептически заметил Мар во время очередной ночевки. «Мы нашли небольшое углубление, расчистили его, заложив камни с двух сторон, чтобы не дать возможному врагу добраться с разных сторон». Спать на камнях было неудобно, костер разводить было нечем, а мясо, что мы велели на солнце, почти закончилось, как и соль. Все ближе была мысль, что надо спускаться обратно. «Ты учти, сегодня я еще добрый, а как завяжем в узелок животы, хана, я голодный противный». «Да я не лучше, Мар. Все понимаю, но путь говорит, что скоро будет спуск, и мы перейдем на ту сторону». нам не надо в сами горы просто тут дорога одна была бы веревка я бы повесился закончил недовольный товарищ и кое как подложил камень под голову я спать разбудешь часа через четыре сменю делать было нечего я проверил амулет показавший полную зарядку проверил остатки еды и оружия почистил обрез На этом дела закончились, и оставалось только смотреть на незнакомые красивые звезды. Эти несколько дней практически спокойного путешествия показали, насколько мир первого слоя огромен и многообразен. Как тут можно просто жить и наслаждаться жизнью? Интересное дело. Почему-то сейчас, находясь так близко к звездам, мое стремление подняться выше на новые слои совершенно пропало. Они мигали так, что завораживали. Казалось даже, что звёзды общаются со мной. И стоило немного поднапрячься, как я услышал их голоса. «Убей! Убей их всех! Приди! Приди! Приди и убей! Смерть — это очищение! Смерть — это очищение! Иди!» «Освободи нас!» Последние слова прозвучали словно отчаянный крик и заставили меня очнуться. Я и не заметил, как сознание покинуло меня, а отрубаясь, я видел странную картину. Бой двух людей, словно со стороны, жестокий до животного безумия, когда жажда жизни заставляет тебя грызть своего врага зубами и хвататься за любую возможность убить противника. Это было словно фотоснимок. Доля секунды, когда размытые движения уже не видны, но и нет еще полной статики. И оттого это выглядело невероятно реалистично. Покачав головой, вытряхивая тут же ускользнувшее из памяти видение, я прислушался. Тишина. Где-то вдалеке ревел зверь, дул ветерок, но мы были в безопасности. Возникло чувство дежавю. Я уже бывал в этом месте, но... Это было так давно. Или не я бывал. Нахлынувшие ощущения смущали, будто принадлежали не мне, и в то же время мне. Я не мог бывать здесь. Я совсем недавно появился в Колыбели. Меня бы как минимум знали местные, если бы это было не мое первое возрождение. Неожиданно странное желание выйти из укрытия и немного пройтись оказалось таким логичным, что я даже не заметил, как поднялся и сделал несколько шагов. Вне нашего укрытия было чуть светлее, и я мог рассмотреть горы и подъем наверх, по которому нам предстояло еще подниматься. Туда, куда вел путь. Тут не было тропинок, да и следов человека мы не находили, но подъем был действительно весьма удобен. И в одном месте чуть выше нашей стоянки мне показалось, в скале есть некое пятно, более светлое, чем другие места. Ночью я не рискнул сунуться к нему один, но, прикинув приблизительное место, отметил, что надо проверить. Дежурство прошло без происшествий, если не считать момента, когда я на пару минут потерял сознание. Списал это на усталость. Мар, недовольно уснувший и таким же проснувшийся, Занял нагретый камень, укутался тряпкой и молча сидел. Я тоже смог немного поспать. Поэтому первое утро без еды я встретил довольно спокойно. Мы молча собрались и продолжили путь. Я даже забыл, что хотел проверить одно место, пока Мар не привлёк моё внимание негромким окриком. «Грис, смотри! Люди-то тут были!» Он поднял с камня гильзу. напоминавшую те, что мы использовали для карабинов. «Даже не сгнила. Вот только хрен ее знает, сколько времени она тут лежит. Тут, если труп бросить, через десять лет почти таким же останется. Хотя... ржавчина есть». «Так, вот это ты вовремя нашел, сказал я, прикидывая, куда идти дальше. Оказалось, что мы были буквально в паре шагов от нужного места. Камней вокруг было много, — На первый взгляд разбросано хаотично. Но, зная, что искать, я быстро понял, что это дело рук человека. «Мар, помоги!» — позвал я. Мы начали разгребать камни. На их обратной стороне оказались странные, неизведанные мне знаки. Очень скоро под слоем камней показался мешок из белой ткани. Он удивительно хорошо сохранился. Видимо, его оставили здесь потому, что одна лямка полностью порвалась, а вторую использовали для ремонта, и она тоже пришла в негодность. Судя по всему, хозяин мешке собирался сюда вернуться. Все было аккуратно прикопано. «Бля, если тут будет еще и свежая еда, я уже не удивлюсь такому волшебству!» Пробормотал Мар, трясущимися руками развязывая узлы. Он заглянул внутрь и тут же разочарованно фыркнул. а где гусиный паштет и бутылка вина?» Внутри был пистолет. Необычное оружие для первого слоя, судя по тому, как Мар его достал. Гораздо более технологичный, чем оружие нашего слоя, и как минимум слоя под номером два. Кроме того, к нему тут лежала пара полных обоим. Я взял пистолет в руки. Металл был холодным, и неожиданно знакомым, будто я уже держал его раньше. Снова это чувство дежавю и странная уверенность. Пистолет не будет работать. Он выглядел как новый, ни следов ржавчины, ничего. Но я знал, что тут, на этом слое, он просто бесполезен. «Говно!» — продолжил осмотр Мар, доставая несколько мешочков. Внутри были зерна. Попробовав на вкус и сойдясь на том, что хоть зерна нам и не знакомы, мы пришли к выводу, что жрать их можно. И сидели сейчас на камнях, щурясь от яркого солнца и немного набивая желудки. «А пистолет — хрень! Он, скорее всего, не работает. Кто-то достал его в городе и нес, хрен пойми, куда, и хрен пойми, зачем. Знаешь, что тут самое важное, мой друг-детектив, зоркие глаза и хрен пойми, кто?» «Что?» На обзывалку я не обиделся. Забавно было смотреть на товарища, который не мог понять, как я нашел тайник и придумал довольно внятное оправдание. Да я и сам не понимал, как. Мне просто казалось, что я знал про это место. А вот откуда — непонятно. Что главное слово сегодняшнего дня? Слово «хрен» и никак иначе. Даже не представляю, как по одной гильзе ты понял, что тут тайник. Но впредь, если мы выберемся отсюда, я с тобой буду как палочка-выручалочка. Ты ищешь сокровища? Я радуюсь. Уговорил? Вот теперь я в твой путь точно верю, так что, может, и произойдет что-то хорошее, когда мы заберемся туда. Ладно, пошли. Через два часа, уставшие от подъема, мы вышли к месту, пройти которое было просто невозможно, так как его полностью перекрывал... Еще один разлом. Путь вел сюда.